Из 8-12 линейных листочков, сросшихся у основания. Винчик бледно-розовый, пятилепестковый, тычинки фиолетовые, срастающиеся нитями в трубку, пестик верхней завязью. Плод дисковидная многосемянка с гладкими темно-бурыми семенами. Цветет алтей лекарственный с июня до сентября. Плодоносит с июля. Химический состав. Мясистые корни содержат слизи, полисахариды, крахмал, жирное масло. В них есть минеральные соли, аспарагин, бетаин, каротин, лицетин, фитостерин, следы эфирного масла. Современная медицина использует водные вытяжки из корня алтея, При хронических бронхитах, острых респираторных вирусных инфекциях, трахеитах, ларингитах, бронхопневмониях и бронхиальной астме. Алтейный корень – эффективное отхаркивающее средство. Препараты алтея успокаивают мучительный кашель. Они особенно показаны в детской практике при кашле и коклюше. Алтея также широко применяют при острых гастритах, энтероколитах, дизентерии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно при повышенной кислотности желудочного сока. Слизистые вещества и водные растворы корня алтея обволакивают язвенно-эрозивные участки слизистых оболочек, создавая защитный слой что способствует заживлению пораженных участков, оказывает одновременно противовоспалительное действие. Слизь алтея замедляет эвакуацию из организма других, более активных, противовоспалительных средств, создавая благоприятные условия для длительного воздействия их на пораженные ткани. Проведены наблюдения по использованию настоя и экстракта алтея при экземе и псориазе. Больным назначали алтей в виде настоя и экстракта внутрь по одной столовой ложке три раза в день перед едой в течение одной-трех недель. В результате у большинства больных отмечалось значительное улучшение. В стоматологической практике настой алтейного корня в виде аппликаций применяют для лечения язвенного процесса в полости рта – (пародонтита). Из корней алтея готовят настой – прозрачную жидкость желтоватого цвета, слизистую, сладкую на вкус, со слабым своеобразным запахом. 6 граммов мелко изрезанного корня заливают 200 миллилитров воды комнатной температуры, настаивают 1 час, принимают по одной столовой ложке 4-5 раз в день. Холодная вода извлекает только полисахариды. Некоторые специалисты рекомендуют готовить настой на горячей воде, но при этом извлекается также и крахмал, и настой получается густой, Мутный, быстро портится. Корень алтея входит в состав разных сборов и чаев. Например, сбор грудной. Корней алтея и листьев мать и мачехи по две части. Травы душицы одна часть. Столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипящей воды, настоять 20 минут, процедить через марлю. Принимать в теплом виде, по полстакана 3-4 раза в день. Промышленность выпускает для приготовления микстур сухой экстракт алтейного корня, порошок светло-желтого цвета, своеобразного сладковатого вкуса и мукалтин, таблетки, содержащие смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного. По действию мукалтин Более эффективное отхаркивающее средство, чем экстракт алтейного корня. Препарат предложен учеными Харьковского научно-исследовательского химико-фармацевтического института. В народной медицине алтей используется с незапамятных времен. Применяют его внутрь при катаральном воспалении верхних дыхательных путей, гриппе, ангине при болезнях желудка, желтухе,